топочка. Не получилось, ничего у них не получилось, не надо было приходить. Она, как утром проснулась, сразу и поняла, не надо. Это когда вода из крана с ржавчиной потекла, а еще паста, выскользнув из рук, завалилась под ванну, и тяпа в коридоре написала, а Мишка увидел, орал, и на тяпу, и на нее. Он всегда орет. Страшно становится, прямо хочется уши руками заткнуть и завизжать громко-прегромко, чтобы перебить его голос. Но тогда он бить будет, он уже пощечину дал, когда топочка сказала, что не хочет сюда ехать. Не сильно и почти не больно, но следующее было бы хуже. Миша ждет дома, Миша рассердится, что топочка не звонит и не держит его в курсе дела и что ничего-то ей не достанется, потому что пять процентов — это мало. Нет, для Топочки это много, а для Миши мало. Он станет требовать остальные девяносто пять, сравнивать с десятью Алы Сергеевны, и с тринадцатью Лисхин, и с тем, что двухкомнатная квартира — ерунда по сравнению с домом, который получат Ильва и Рома. А если еще про условия узнает про то, что вполне возможно и несчастны, он почему-то очень часто использовал это слово. Пять процентов могут не достаться, и что Дуся знает про секрет, о котором нельзя говорить, убьет. Дуся точно знает, а и не страшно совсем. Это как долго-долго готовиться идти к зубному. Привыкать, привыкать к мысли, а потом просто взять и пойти. Но Миша про зубного слушать не станет, зато начнет кричать и драться, и никто их с не защитит, потому что их никто никогда не защищал. А когда защищал, было хуже. Миша сильный, Миша злой. Нужно что-то сделать. Топочка в который раз повторила про себя последнюю фразу. Она уже почти привыкла к ней. Она почти смирилась и почти перестала бояться. Главное все продумать. Именно так. Продумать и не волноваться. Тяпа ведь не волнуется. И топа не будет. Дохнет поглубже и не будет. Раскатали боги полотно степей а поверху другое, небесное. Разукрасили, что золотом до да зеленью трав высоких, что синевой да чернотой. Пустили боги понизу табуны конские, а поверху ветры до да облака. И появился мир новый, чудный такой, что раз увидевши, обо всех прежних забудешь. И тянутся степи от моря до моря, От неба до неба и гуляет вольный ветер, Дымы костров косами сплетая, Туманы разрывая, Колыбели баюкая да нашептывая о делах, Которые прежде были, давно да недавно. Ведь нету для богов времени, Только людям оно отведено, И памятью о днях минувших стоят курганы, Тревожить которые невозможно. Да глупости все это! Сереженька боком сбежал с земляной насыпи, в одной руке держа винтовку, в другой череп. Тот был небольшой, округлый, с пустыми черными провалами глазниц и длинными патлами волос, присохших к кости. «Женщина», — машинально отметил Иван Алексеевич, и заодно постановил вечером поговорить с Сергеем. «Не дело с ценными находками так обращаться, да и местных ни к чему злить» суеверия будоражить. — Ну, Иван Алексеевич, неужели вы и вправду в это верите? В то, что мы потревожили покой мертвецов и накликали на себя проклятие, естественно, нет. Это такой же миф, как стремление нынешних властей к строительству утопии. Иван Алексеевич спускался осторожно, опираясь на трость и тщательно выбирая, куда поставить ногу. Боли в колене, мучившие его третий день подряд, не унимал даже морфий, и хромота с каждым днем становилась все более заметней. Иван Алексеевич, Сонечка, как всегда, оказалась рядом, подхватила под локоть и сердито глянула на мужа. Почему не помогает? Сергей тотчас нахмурился, ревнует. Видится ему в Сонечкиной заботливости неприличная. Ох, не следовало ее брать! Не место женщинам в экспедициях, ну как не взять, когда по нынешним временам хорошие работники на наперечет. Сергеем надо бы объясниться, и Сонечкой тоже. Все ж таки видится порой в ее взгляде нечто такое, мечтательно-женское. Этого разговора Иван Алексеевич побаивался, а потому и отодвигал, сколь возможно. Так значит... — Вы не верите? Сонечка глядела снизу вверх восторженно и радостно. Хороша, однако. Карий, чуть на выкоте глаза, нос длинноват, губы узковаты, да кожа смугла. Но есть в этой цыганской смуглости особая привлекательность. — Нет, не вправе он даже думать о подобной подлости. Иван Алексеевич, мысленно вздохнув, ответил. — Нет, не верю. «Вот скажите мне, каким образом тот предмет, который ваш супруг изволит держать в руке, способен оказать влияние на наше с вами существование? Увы, Соня, я слишком рационалистичен, чтобы позволить себе тратить время на подобные ненаучные рассуждения». «Ненаучные?» — эхом отозвался Сергей и подбросил череп на ладони. Определенно прелюбопытная находка. Весьма вероятно, что дама сия была личностью значимой, раз удостоилась подобного погребения. — Сергей, не будете ли вы так любезно заняться работой? — Сонечка, буду вам благодарен, если вы поможете. Ваш почерк гораздо более читабелен, чем его каракули. Теплая заботливая ладошка исчезла с предплечья. И эта крохотная потеря внезапно показалась просто невыносимой. Нет, нет и нет, он, наконец, вдвое старше и женат, а она замужем. Но, глядя вслед уходящей паре, Иван Алексеевич думал вовсе не о разрытом кургане, не о найденных сокровищах, не о грядущей славе или признании. В тот момент он готов был отдать все золото. За один ласковый, Сонечкин взгляд и даже не стыдился собственных желаний. Более того, они начали казаться естественными. «Ни за что!» — повторил он вслух, отгоняя наваждение, и, наклонившись, потер разболевшееся колено. «Ни за что!» Желтый огонек лампы под стеклянным колпаком Горьковатый дым, тени за стеной палатки, белый лист, на котором выведено лишь два слова: «Дорогая Оленька». Надобно продолжить дальше. Но о чем? О том, что экспедиция началась несколько неудачно. Так ведь написано в подробностях. И о возражениях местных, не желавших слышать о научной важности раскопок, и о легендах, которые их пугали. И о том, что пришлось даже прибегнуть к помощи военных, а теперь, вот дикость, приходится повсюду ходить с оружием. Или о том, что результат стоил усилий, о разрытом кургане, внутри которого сотни лет хранились удивительные сокровища, об ожерельях, браслетах, кольцах, чашах, зеркалах из полированного серебра о золотом шитье, что тонкой паутиной цепляется за остатки ткани, о драгоценном бисере, о деревянном, обтянутом и сохшей кожей седле и оружии, о найденных скелетах. Кем были эти люди и когда они были? Нет, пожалуй, писать о сокровищах не стоит. Не было доверия у Ивана Алексеевича к алмыку-красноармейцу, что дважды в неделю наведывался в лагерь и бродил, выглядывая, выспрашивая и через раз повторяя, что надо бы охрану организовать. Не хотел Иван Алексеевич охраны, тем паче такой, от которой за версту несет конторы и контролем. Степь свободу любит. И, окунув стальное перо в чернильницу, Иван Алексеевич вывел. Особый интерес представляют останки женщины. Смею предположить, что она была знатна и богата. И, судя по состоянию зубов, умерла молодой, что подтверждается и отсутствием следов хронических заболеваний, которые свойственны людям старшего возраста. Конечно, это лишь самый первый, зачастую ошибочный взгляд. Иван Алексеевич остановился. «Нет, не то он пишет, не о том. Разве ж интересно Оленьке читать про скелеты?» «Да она с ее тонкой душевной организацией кошмарами после этого письма мучиться начнет». Скомкав бумагу, Иван Алексеевич начал наново и, переступив через инстинктивный страх, вывел. «Пожалуй, один из самых интересных предметов, найденных в кургане». Статуэтка то ли бога, то ли духа-покровителя, погребенных в кургане. Небольшая, где-то с твою ладошку высотою. Она удивительно тонкой работы. Представь себе, Оленька, очень тучного человека, такого как станционный смотритель в твоей слободе. Надень на него халат и обрей наголо. Ну, с Петром Ильичом у толстого человека сходство было весьма и весьма отдаленным. Сомнительно, чтоб грузный станционный смотритель сумел усесться вот так, по-турецки, и чтоб улыбался столь благодушно, как этот древний божок, всем своим обликом излучавший мир и покой. Глянешь на такого, и дышится легче, и строки сами на бумагу ложатся. Соня дала ему имя. «Пта! Не знаю, почему!» — говорит, он ей сам сказал. Она вообще девица крайне впечатлительная и суеверием подверженная. Рука замерла. Не стоит писать о Соне, не стоит и думать о ней. Однако поздно полок палатки откинулся в сторону, и внутрь проник тонкий ландышевый аромат духов и тихий женский голос. «Иван Алексеевич!» Вы еще не спите? Можно я с вами посижу? Мне страшно. В этот вечер письмо осталось незаконченным. Следующие несколько дней остались восприятия Ивана Алексеевича тупой, ноющей болью в колене, которая проявлялась по утру, а к вечеру исчезала, чувством вины перед Сергеем и чувством отвращения к себе и Соне, хотя оно, как и боль, Возникало лишь с рассветом. Позже добавилось напряженное ожидание. Экспедиция близка к завершению, а с ней закончится и эта пытка совести и борьба с собственными желаниями, столь же естественными, сколь и отвратительными. Недолго уже, все измерено, записано, вычерчено в черновую. Осталось лишь подписать, да описать объекты перед тем, как отправить их в Москву. Иван Алексеевич ждал этого последнего дня, пока еще отдаленного чередой иных дней, с болезненным нетерпением утомленного человека. «Дорогая Оленька, я очень люблю тебя». Слова ненаписанного письма приносили некоторое облегчение, как будто он и вправду признавался, как будто просил прощения и был прощен. Эта связь случайна, она не будет иметь продолжения. Ее и не случилось бы никогда, если б я так не тосковал по тебе. Сонечка обернулась. Узенькое личико ее озарилось радостной улыбкой. Неужто она и вправду думает, что их отношения можно назвать любовными? Соединить в одном слове эту грязь и истинно светлое чувство. Нет, нет и нет, она сама придумала все, его вины тут нет. И нынче вечером он поговорит с Соней. Давно пора бы. И снова отблески огня летят по смуглой коже, по позвоночнику вверх, по цепочке с крестиком, который Сонечка никогда не снимает до тонкой шейки, до черных лаково-блестящих волос, по рукам — до остреньких локтей и узких запястий, а оттуда — на широкие кисти с короткими сильными пальчиками профессиональной машинистки. — Я не такая красивая, как она, — шепчет Сонечка, — но я тебя люблю сильнее, я хочу быть с тобой всегда. «Разве важна эта ее любовь и ее желание?» «Я подам на развод, вернемся и подам». «Я — нет». «Понимаю». Она касается его ладони губами. «У тебя дочь, ты должен...» «Нет, не понимаешь. Мы вернемся, и все закончится. Сергей — очень хороший человек, талантливый ученый, он любит тебя». «А я люблю тебя». Это не имеет значения. Почему? Ты и я. Мы ведь созданы. Я готова ждать столько, сколько понадобится. Я буду рядом, там, здесь, неважно. Важно. Как она не может понять, что все важно? И совершенное им предательство, и морфи, который Сонечка подсыпает мужу на ночь, и утреннее ее вранье и обреченный, понимающий взгляд Сергея, в котором с каждым днем все больше отчаяния. Разве это любовь? — Другой у тебя не будет, — Сонечка сказала это тихо и спокойно, встала, взяла в руки статуэтку толстяка и, коснувшись губами золотого уха, прошептала. — Боже, если ты есть, не дай ему другой любви, пожалуйста! Оставь его для меня. Это ее выходки, отчаянно глупой и нелепой, Иван Алексеевич не придал значения, а на другой день и вовсе позабыл и о любви, и о Сонечке, и о боли в колене. Появилась проблема посерьезнее. За день в лагере от неизвестной болезни слегло пятеро рабочих.